Моё тело покалывало, оно словно раскалилось до бела. Магические циппер, загнавшиеся сильнее, чем обычно, подняли мои чувства, силу и ловкость на совершенно новый уровень. Нет, дело было не только в этом. Натиск воинственного духа в районе был настолько беспощадным, что я не могла позволить себе бояться собственной странности. За моей спиной раздался голос учителя. Ты постоянно распространяла ложную информацию о внешности Скандера, чтобы избежать проклятий. Вероятно, это даже действовало от его имени. Поэтому многие особенности образа Искандера, переданного потомкам, на самом деле были двоими. Чёрные волосы, гетерохромия, небольшие для мужчин размеры – наверное, это целиком и полностью было результатом работы с информацией того времени. Неудивительно, что Искандер брала из собой на множество сражений, будь то экспедиции против древних магов Египта или поход на Индию. Она была к озорной карте завоевателя для защиты. И поэтому её личность тщательно скрывали. О учитель рассказал секрет Фейкер, который она хранила не только до, но и даже после смерти. Это можно было назвать хирургическим надрезом. Я осознала, что мне удавалось выдерживать натиск этой героической души лишь благодаря жестокости его слов. Да это самое настоящее вскрытие, внезапно пробормотал Heartless. Слова учителя вскрывали её таинство. Наблюдавший за происходящим Heartless окрестил это именно так: методом учителя было вскрытие. Внезапно Фейкер отступила на шаг. Она попыталась ответить, но из её губ слетело вовсе не заклинание. "Вынуждена тебя поправить", задумчиво произнесла гюричская душа. "Мы действительно были похожи, по крайней мере, достаточно, чтобы я могла действовать вместо него. А часть и поэтому меня и сделали двойником царя. Это моего брата Майддария приняла за Искандэра". Фейкер обнажила зубы, словно клыки. Её глаза переполняла жгучая ненависть. Желание убить и враждебность смешались в чёрном сгустке, поглощавший весь свет. «В этом больше нет никакого смысла. Если тебе так хочется, то я скажу. У меня изначально не было никакого имени!» Призналась она. «Не было... имени?» «Будь у меня имя, я бы не стал идеальным двойником Аскандера. Непробиваемым щитом против любых проклятий. Ха-ха! Из моего брата Олимпиада растила генерала, а меня поила зельями, чтобы не дать сформироваться ненужному эго». Среди магов раскрытие личной информации считалось табу. В некоторых магических системах одно лишь знание имени человека усиливало точность проклятия в десятки раз. Поэтому отсутствие имени было просто идеальным вариантом, а она была лишь предметом, который становился искандром в случае необходимости. По моему позвоночнику пробежал дрожь, чувство немного отличалось от страха, но чем-то на него походило. Возможно, это было нечто сродни тому желанию, что и остано королём Артуром, погибшим много веков назад. Несмотря на это, Царь много раз пытался дать мне имя, но я решительно отказывалась. Когда мне это было нужно, я просто брала имя у своего брата. Вот и всямак. Вот и вся. Что ж, тогда у меня остался последний вопрос, произнёс учитель, не теряя ни секунды. Почему тебя не было среди иониских гитаеров? Лицо Фейка исказил гнев, и его клинок ускорился, подпитываемый бурлящей убийственной яростью. осознав, что моей кости с этим не совладать, я вновь превратила отдав большой щит. Раздался громоподобный грохот, когда он принял на себя удар её меча. Возникшая из огромной скорости серия эхо чем-то напоминала звуки оркестра. Мощный удар сотряс моё усиленное тело до основания, и из-за чего я заскрепела зубами, чтобы не развалиться на куски. "Ты сказала, что царь хотел дать тебе имя", закричал учитель, харкая кровью. "Не смотри на мою защиту, Его раны вскрылись от многочисленных ревербаций, охвативших крышу вагона. Я почувствовала слабый запах крови. «Он не мог принять то, кем ты стала! Не мог стерпеть то, что с тобой обращались как с безымянной вещью! Глядя на тебя, Искандер считал, что не заслуживает быть царём! Несомненно, ты была одной из его немногих поистине верных подданных! Тебя не было в зеркале души, потому что... ЗАТКНЮСЬ!» Рёв, похожий на звон гигантского колокола, сбил меня с ног. «Это было слишком быстро!» Когда я подумала, что вот-вот упаду с поезда, моя спина с чем-то столкнулась. Каулес заранее усилил себя и смог меня поймать. Однако это означало, что Учитель остался без защиты. «Учитель!» Я прыгнула, собрав все свои силы. Клинок Фейкер начал опускаться на голову Учителя. «Потому что ты ненавидела я низких гитайров!» Вероятно, из-за этих слов Меч Героической Души на мгновение замедлился, Воспользовавшись этим, я метнула Атда, который всё ещё пребывал в форме щита. В рельсовый цепель он словно ударил о молнии. Отрикошетив Ат, вернулся ко мне, влекомый моей магической энергией. Тело учителя вырвалось из поднявшегося облака пыли и упало на крышу, пролетев половину вагона. Очки слетели с его лица и исчезли во тьме. Липкой крови было так много, что образовалась лужа. Я с недоумением наблюдал за тем, как учитель медленно поднялся, схватившись за колени. И затем... «Вы держались с гордостью?» Прабармател явно впечатлённый Хартлес. «Но теперь я понимаю. Мы с вами повидали одну и ту же войну за Святой Грааль, но между обычным наблюдателем, который лишь стал свидетелем её последствий, и тем, кто действительно в ней участвовал, есть огромная разница. Вы точно знаете, как иметь дело с героическими душами. Современные мудрости ни за что не оценить такую силу. Я через многое прошёл». Учитель горько рассмеялся, Всем своим видом источая боль, физическую или эмоциональную, сказать было сложно. Хартлесс несколько раз кивнул, после чего почесал щёку. Если я ничего с вами не сделаю, Фейкер не даст мне покинуть это место. Как вы понимаете, я не могу использовать здесь ещё одно командное заклинание, потому что это нанесёт непоправимый вред нашим отношениям. Я сделал вас своим врагом, и это стало для меня проблемой. Но даже не смотря на это, рыжеволосый мужчина мягко рассмеялся. Так что ничего не поделаешь. Чтобы избежать дальнейших помех, я тоже вступлю в бой. В это же. Ага. Вот так. Хартлис коснулся руками левой стороны своей груди. Развернись, моё сердце, нараспев произнёс он. И внезапно ощутил, как что-то вывернулось наизнанку не в моём теле, а где-то снаружи. На меня нахлынуло тошнотворное чувство, будто мир перевернулся с ног на голову. Я также определила, где именно это произошло. Во мраке ночи, на пути рельсового цепелина, появилось нечто. «Что вы?» «Это не совсем воображаемые числа, но я способен на нечто подобное». «Всё в обмян на сердце!» Тихо пробормотал Хартлес. Что-то потеряв, он также кое-что обрёл. Скорее всего, это отличалось от обычной магии... Призванное с помощью арии и жеста, движимое с помощью заклинаний или магической основы, оно воплощало ошибочно похожий ряд феноменов. Уникальный навык, полученный после похищения феями. Вы часом не думали, что дитя Айнаша взяло и исчезло? Ему, конечно, не сравнится с основным телом, но это всё ещё великое таинство, которое так просто не уничтожишь. Магия, расползавшаяся на железнодорожных путях, вызвала у меня ощущение дежавю. Это было чувство, которое я испытала всего полдня назад. «Харлиас!» Я втайне извлек повреждённую ядру дитя Айнаш и запечатал в пространственном кармане. Несколько секунд назад я высвободил его на пути этого поезда. В конце концов, этих существ очень сложно убить. Чем сильнее их хранишь, тем яростнее они бросаются на врага. Одновременно с этими словами раздался странный шум. Из мрака показались похожие на щупальца ветви, их ледяной покров остался прежним, но теперь была отчётливо видна пульсирующая кроваво-красная кора. Гараненное дитя Айнаш словно приняло новую форму, оказавшись в экстремальных условиях. Оно изменилось и стало гораздо голоднее, учитывая обстоятельства. Как думаете, что в пределах досягаемости обладает наибольшей магической силой? Ответ был очевиден. Дитя Айнаш начало пожирать рельсовый цепелин, крепко обхватив его ледяными ветвями. Хисери безмолвно на делачки. Даниэло доносился ужасающий рёв смертельной битвы, разразившейся на крыше вагона. Однако в то же время она ощутила появление грозной магической силы. Она подошла к элегантно украшенному окну и быстро открыла его. Её взору предстало похоже на щупальцы извивающиеся ветвь. "Ну и ну", испуганно произнесла Хисири, покачав головой. "Я знала, что он наверняка что-то задумал, но не ждала вновь видеть тебя, Айнаш". "Должна сказать, это восследовала ждет от бывшего главы факультета." Ич чай наш опять отреагировала на её слово Ивет. Её глаза были запечатаны, поэтому сама девушка ничего не видела, но, видимо, она не забыла те ужасы, что ей пришлось испытать во время предыдущего появления Дитя Айнаш. Неужели ты ставишь под сомнение слова представителей факультета политики? Весело сказала Райна здразне Ивет. Магия полёта практически полностью истощила её запасы энергии, поэтому она никак не могла помочь своему сводному брату лорду Эльмилоу IIому. но из-за этого в ней пробудилось сильное желание сделать хотя бы что-нибудь. Хисири же повернулась к одному из гостей. «Нам потребуется ваша помощь, Жан-Марио». «Моя?» Жан-Марио поднял руки как можно выше и замотал головой. Выражение его лица было не таким беззаботным, как его жесты. Он скорее выглядел крайне измождённым и, казалось, мог умереть в любой момент. «Ваши фамильяры прекрасно подойдут для наблюдения за ситуацией. Они ведь, скорее всего, уже этим занимаются». «Ну, примерно восемь-семь из них». Из-под его рукава показались маленькие чёрные точки. Паучки начали оползать наружу через щели в вагоне. До аукциона он много зачем наблюдал с их помощью, так что подобная подготовка была для него естественной. «Первым делом нам нужно развернуть как можно больше барьеров вокруг поезда. В этом нет необходимости мисс факультет политики». Раздался негромкий голос, который словно подполз к кесире по ковру. Женщина развернулась. «Ясно!» Сереброволосая девушка смотрела на неё с подавленным выражением лица. «Какие-то проблемы?» «Я использую духовные жилы. Это наиболее эффективная техника. Если мы имеем дело с дитя Айнаш, то я справлюсь лучше». «Вот как». «То есть вы можете наблюдать сверху с помощью духовных жил?» «Что ж, хорошо. Вас это устраивает?» «Да». Девушка кивнула. Она не сводила глаз с головы Три Шефе Лоу, с которой упала на ковер после исчезновения Хартлеса и его слуги. Ольга Мария нежно подняла её и положила на стул. Да, я хочу это сделать, прошептала она себе под нос. А вы? поинтересовалась хисерио проводника. Дела много в нас не касаются, ответил он привычным невозмутимым тоном. Однако мы не можем допустить, чтобы кто-то опозорил нас ещё сильнее, в частности, отродье мёртвого апостола. Рельсовый ципелин разберётся с ним по-своему. Да, решительный ответ он развернул в накблоках. Вероятно, у них были свои идеалы. Они вели борьбу, основанные на убеждениях, которые отличались от таковых у магов, но были не чуть не менее важными. Как только проводник покинул пандемониум, и Ветр произнесла: "Эй, Миски Сири, как насчёт деятельного раскаяния?" Её руки были связаны за спиной, но говорила она очень будничным тоном. Прозвучало это как: "Вчера я съела ваш ланч без разрешения". Так что сегодня поделюсь с вами своим. Деятельного раскаяния? Ага. Во-первых, я не имею никакого отношения к призыву слуги. Во-вторых, я не пошла за ним, когда он предложил. В-третьих, ну, заработаю немного очков. Это ведь не проблема с точки зрения часовой башни, верно? Ладно. Хисири пошевелила ладонью, и ткань, закрывавшая глаза и овет, упала к её ногам. «Хе-хе-хе, <смех> глупая колдунья! Ты сняла с меня печать! Эй, подождите, вы чего такая серьёзная? Не оставляйте меня здесь! Скучать же будете!» «Блин, никакого уважения! Ах да, Мелвин, подсобишь? Я же могла побороть дитя Айнаш в прошлый раз, верно? Пожалуйста!» «Ты связана с Вейвером, так что у меня нет особого выбора!» Мелвин, которого втянули в разговор, пожал плечами. Он открыл футляр для скрипки, который всюду носил с собой. Внутри ожидаемо лежала невзрачная на вид скрипка. Положив её себе на плечо, беловолосый молодой человек в очень снисходительной манере произнёс. «Я редко использую инструменты для настройки бесплатно, если только мама не попросит. Поэтому призываю всех слушать очень внимательно». Маги были готовы приступить к выполнению своих задач. Однако в Пандемониуме, воспользовавшись шансом, возникла ещё одна фигура. Она с поразительной скоростью пересекла помещение, Я схватила прозрачный сосуд, который всё ещё стоял на платформе рядом с аукционисткой. По вагону эхом разнёсся скорбный голос. Мистические глаза мимолётности.